21. Если я пойду и долиною смертной тени. Джейн Ковердейл скончалась к пяти часам утра. Джо и священник сидели вместе и видели, как смерть забрала ее жизнь. Джо показалось, что она могла умереть от остановки сердца, настолько сильно ее лихорадило. Он сходил вниз и вернулся с ведром холодной воды, а потом они вместе обтерли ее тело, но оно все еще горело. «Ей нужны электролиты», — с важным видом заявил Хокинг. «Они растворили в воде глюкозу и более утоляющие. Она пришла в сознание и выпила, но к полуночи впала в кому обильно, потея и трясясь от холода». У Джо была аптечка, которую он привез с оптового склада, но казалось, что в ней нет ничего достаточно эффективного. «Если бы мы только могли спросить у маллори Я не знаю, что ей дать», — сказал он. «Им не нужно было озвучивать свои опасения. Они, запертые в самом верхнем помещении башни, были на карантине и оказались отрезаны от деревни. Нельзя было попросить совет у Мэлори Букса. И что он мог сказать?» Они уже дали ей аспирин и бупрофен, а также анальгетики. Дали ей снотворное и сироп от кашля. По очереди сидели возле нее и обтирали лоб фланелевой тканью. Хокинг цитировал строки из Библии. Джо было трудно придумать тему для разговора. Он говорил о пятом этаже. Помнит ли она тот день, когда все акции росли, шортить было нечего, а они вдвоем решили рискнуть, поэтому сделали ставку на акции, Евротуннель. Помнит ли она, как потом рухнули эти акции, насколько вкусным было шампанское, и как Керрис Кенворси рассказывала о том, как везла эти бутылки на высокоскоростном поезде, а весь отдел смеялся над ее рассказом? Помнит ли она тот день, когда до закрытия торгов оставалось десять минут, а ужасный шторм вывел из строя нефтяную платформу, но они успели обратить миллионный убыток в прибыль? «У нее есть семья?» — спросил Хокинг. «Три мужа». Джо медленно кивнул. «Со всеми разведена, больше никого. Детей нет. Она об этом никогда не рассказывала». После полуночи в башне похолодало. Они нашли коробку с церковными одеяниями и облачились в них, чтобы хоть чуть-чуть согреться. Джо надел свою куртку. Примерно в три часа утра Хокинг начал петь». «Господи, Боже мой, когда я в удивлении рассматриваю все, что сотворено Твоими руками?» «Это один из самых любимых гимнов моего отца», — сказал Джо. «Я вижу звезды, я слышу раскаты грома. Твоя сила проявляется во всей вселенной, и душа моя поет, Господь Спаситель, тебе». Теперь они пели вдвоем. «Как ты велик! Как ты велик!» Звук сильно резонировал в старой звоннице. От этого, казалось, гудел огромный колокол. Как ты велик, как ты велик! Ты верующий? спросил Хокинг. Не особо. Врать не было смысла, а Джейн? Возможно. Они спели останься со мной, быстро наступит вечер, и Джо удивился тому, что все еще помнит слова. Затем они спели двадцать третий псалом Господь мой пастырь, я не хочу! Потом викарий затянул. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». После этого они замолчали. Джо погасил свет, и они остались под тусклым лунным светом, который пробивался через нормандские арки. «Можем спать по очереди», — предложил Хокинг, — «но спать было негде». К четырем часам утра Джейна замерзла, и они укрыли ее всем, что только смогли найти. Джо укутал ее своей курткой, но ее дыхание все равно было слабым. Он лег рядом с ней и обнял ее, представив, что это облегчает ее страдания. Хокинг разбудил его в пять часов утра. Джо, оказывается, заснул. «Она покинула нас», — сказал старик. «Воистину благость и милосердие будут сопровождать меня все мои дни», — подумал Джо. «Твой жезл и твой посох по-прежнему утешают, но не сегодня». Не здесь и не Джейн Ковердейл. Каблуки стучат по отполированным плиткам пятого этажа. Очарованные ее магическим шармом мужчины поворачивают головы. Молодые и старые, женатые и одинокие. «Найди мне короткую позицию, мой голубоглазый мальчик. Давайте делать деньги, мальчики и девочки!» Мурчала она и запускала в волосы пальцы, усыпанные кольцами. На ее блузке расстегнута одна пуговица. Пусть они знают. И белый кожаный диван, вся ее страсть, которая осталась после трех мужей и бесчисленных любовников, это, наверное, должно стать ее мемориалом в Лейн и Кауфман. Белый диван от и картины с видами шаранта. Они завернули тело в церковные одеяния, а потом отнесли его на деревянный помост возле колоколов. Хокинг положил руку на плечо плакавшего Джо. Они смотрели, как над восточными холмами восходит солнце. «Мне кажется, что этой ночью я нарушил наше соглашение», — заговорил Хокинг. «Нарушили?» «Как?» «Я выпил немного твоего бренди». «Ох», — отмахнулся Джо. «Я бы никогда об этом не вспомнил». «Я тоже. Думаю, что наша сделка окончена». Возникла долгая пауза. «Можешь забрать свою машину». Хокинг достал из кармана ключи и передал их Джо. «Спасибо, но сначала нам нужно выжить». Они это не обсуждали, но все было предельно очевидно. Во-первых, им надо выжить, потому что они видели, как быстро болезнь убила Джейн. И чтобы с нами не случилось, ты можешь говорить с Полли, если пожелаешь. Благодарю. А если выживет только один, что тогда? Хокинг задумался. Его взгляд был устремлен к горизонту, туда, где небо сливалось с морем. Ничего, все хорошо. Что он собирался предложить, подумал Джо. «Если выживет только один, то он должен будет позаботиться о Полли? Стоило ли об этом говорить, а если выживут оба или никто? Я и не знал, что гриб может убить человека. Не так, не так быстро», — произнес Хокинг. «Так случилось после Первой мировой войны», — сказал Джо. «Тогда это назвали испанкой. Люди ложились спать в прекрасном самочувствии, а просыпались уже мертвыми». Нам нужно сообщить в деревню, нужно их предупредить. Мне кажется, что средства массовой информации сделают это за нас. Нет, правда. Мы действительно должны предупредить их. Они считают себя в безопасности здесь, в Сент-Пирене. Но пока болезнь забрала только одну молодую женщину, священник не смог закончить мысль. «Как?» — спросил Джо. «Мы не можем пойти вниз. Если мы пойдем в деревню, то разнесем инфекцию», — подумал он. На завтрак они съели соленую говядину с консервированными помидорами. Пришлось есть руками, у них не было ложек или вилок, а в качестве тарелок они использовали пластиковые упаковки от маргарина. Но никто из них не чувствовал голод. Они сделали апельсиновый свож, разбавив его водой из ведра. На них начал давить тот факт, что они проведут еще какое-то время вместе в этой колокольне. «Близость и опасность», — подумал Джо. И щедрая порция времени. Совсем не та компания, о которой мечтали бы Джо или Демельза. Поле будет искать меня, сказал Хокинг, когда солнце взошло. Моя машина, твоя машина, все еще припаркована возле моего дома. Возможно, вы наставляете прихожанина? всю ночь. Есть другие ключи от башни, кроме того, который у меня. Хокинг медленно кивнул. Еще один, ответил он. Он порылся в кармане и достал ключ «Мой». «Значит, сюда никто не сможет попасть без осадного тарана никак. Тогда я знаю, что мы должны делать». Над бастионом кружили серебристые чайки, которые отдыхали и готовились к теплу утреннего воздуха. Когда раздался первый удар колокола, крича и хлопая крыльями, птицы, словно конфетти из хлопушки, разлетелись в разные стороны. «Донг! Онг! Онг!» Второй удар прозвучал громче первого. Он вызвал переполох на всей Клифф-стрит и донесся до пристани, где Тоби Пенрет отвязывал свою лодку, а Кейси Лимбер раскатывал сеть. Джесси Хикс появилась на пороге своего магазина. «Ради всего святого, что случилось? донг онг онг онг Марта Фишберн, еще не ушедшая в школу, Настя распахнула окно. Это могли шалить дети, но кто именно? Джереми Меллон вышел на улицу и постучал в дверь доктора. Кенни Кеннет, находившийся на полпути к заливу с пустыми мешками, обернулся и посмотрел вверх на церковь. А теперь второй колокол, звонкий, и снова первый, затем опять второй. Звонили двое. Что это значило? Церковные колокола не звонили уже два десятилетия. Бенни Рестерик и Дэниел Робинс, шедшие в разных направлениях, молча встретились на пересечении Харбор-Хилл и Фиш-Стрит. Бенни указал на вершину холма, и они побежали, а за ними и молодой Томас Хорсмит, Джейкоб Андерсон, Марта, Чарити и чуть поодаль Джесси. Старина Гару, размахивая тростью, засеменил маленькими шагами. Внизу улицы появились бегущие Джереми Меллон и Мелри Букс. За ними Шонесси и сестры Бартел. а все остальные, только что вышедшие на улицу, оказались поглощены толпой. Среди них были Чарити и Ардер Клок, а также Модести, Велор и Фейт. Начальник гавани Абель Оши из-за глухоты, не услышавший шум, увидел беспокойных людей и теперь ковылял вслед за ними. Там были готовые к школе дети и семейство Пенхалоу. «Что за шумное сборище?» – старина Гарроу взмахнул палкой – «Это же знак!» — сказал он. «Знамение!» Полли Хокинг была в домашнем халате. Она вышла на порог дома и с испугом посмотрела на колокольню. На холме уже собралась толпа. «Донг! Донг! Донг!» «Кто-то крадет еду!» — уверенно произнес Бенни Рестерик. «Если они приехали на этой машине, то много не увезут!» — сказал Джереми. Прямо перед воротами стоял одинокий Порше. Его наблюдение сбило всех с толку. «Тогда что это значит?» «Подергайте церковную дверь», — предложил кто-то. Вперед выбежал Дэниел Робинс. «Закрыто», — доложил он. «Тогда это должен быть Джо», — заявил Джереми. «Во что он с нами играет?» «Колокольный звон, стих. Это что-то очень дьявольское», — предупредил Старина Гару. Он оперся на свою трость. Все посмотрели на него. «Джо!» — Поли Хокинга закричала в сторону башни. «Элвин, вы там?» «Их, наверное, заперли внутри», — предположила Марта. «Мальчишки всегда так делают». «Давайте принесем лестницу», — предложил кто-то. «Не говорите ерунды». Внезапно раздался крик. Кто-то появился на самой верхней точке башни. Мужчины с тряпичной повязкой на лице. Толпа зашепталась. «Это Элвин», — крикнула Полли. «Боже милости вы», — произнесла Демельза Треворик. «Он же не собирается убить себя». Это предположение вызвало всеобщий вздох. Все разговоры стихли. Впоследствии Демельза расскажет о том, как она тогда увидела эту историю. Она откинется на спинку стула в буревестнике и понизит голос, словно в данный момент она рассказывает сказку. Викарий, оскорбленный неверностью жены, напал в башне на ее любовника. Они дрались, молодой любовник отчаянно сражался, но он, после очередного удара рогоносца, перевалился через древние перила и повис на колокольной веревке. Все было кончено. Раненый волокита попытался вскарабкаться по веревке, что и вызвало колокольный звон, встревоживший всю деревню, но викарий опередил его. Под рукой у него оказался нож, ударом которого он обрубил веревку, и молодой дон Жуан разбился насмерть. Колокола стихли, а обманутый муж, узрев, что натворил, начал искать пути спасения, Всего лишь один шаг, чтобы освободиться от земных оков, подобно чайкам воспарить над кладбищем на короткий миг, прежде чем гравитация возьмет вверх, и он упадет вниз, навстречу своей смерти перед собравшейся толпой. Проповедь о хрупкости жизни, которую вряд ли кто-то забудет. Фантазии Демельза оказались недолговечными. Наверху появилась вторая фигура, это был Джо тоже в маске, сделанный из куска церковного одеяния. Он положил руку на плечо священника. «Вы нас слышите?» — прокричал вниз Хокинг. Люди переминались с ноги на ногу. Это могло послужить началом проповеди, но сегодня было не воскресенье, ни у кого не осталось времени на молитву. «Пожалуйста, послушайте!» — крикнул Джо, и толпа притихла. Они прекрасно его слышали. «У нас тут мертвая женщина. Она скончалась этой ночью». Ее звали Джейн Ковердейл. Она была моей знакомой. Она умерла из-за гриппа, у всех перехватило дыхание. Это ее машина у кладбищенских ворот, это доказательство, в толпе зазвучали голоса. Подождите, пожалуйста, Джо дождался тишины. Мы всю ночь вместе с преподобным просидели возле миссис Ковердейл. Мы были рядом с ней, когда она скончалась. Вчера, примерно в это же время, «Джейн Ковердейл чувствовала себя хорошо и была совершенно здорова, а сегодня утром ее не стало», — Джо выпрямился. «Я никогда не видел, чтобы все происходило настолько быстро, но я должен вас предупредить. Джейн не последняя, кто приедет сюда в поисках убежища. Пока мы говорим, они побегут из городов. Они сядут в свои машины со всем бензином, который у них есть, а потом «быстро», «Насколько это вообще возможно, поедут прочь до тех пор, пока у них не закончится бензин, или они не доберутся до конца дороги? Проедешь чуть дальше, намочишь колеса», — подумал он. «Хватит всего одного человека», — продолжил он, «одного зараженного человека, чтобы заразить всех, и к концу недели половина из нас может умереть». Толпа увеличивалась. Все больше людей приходило на вершину холма, чтобы пополнить численность собравшихся. «Вы должны перекрыть дорогу!» — крикнул Джо. «Перегородить ее!» — отозвался Мозес Пенхалоу. «Мы можем возвести ворота!» «Хорошая мысль!» — ответил Джо. Он смотрел вниз на море лиц. Теперь это знакомые лица. Лица людей, которые совсем недавно спасли кита. Среди них была и Полли. Он видел озабоченное выражение ее лица. «Я и преподобный Хокинг можем умереть в течение двух дней», — сказал он. «Мы оба заражены», — толпа замолкла. «Вам нужны крепкие ворота», — продолжил он. «Высокие ворота, через низкие ворота смогут перелезть. Хлипкие, сломают. Мы должны быть готовы встретить людей в крайней степени отчаяния. Они будут напуганы, а еще голодны. Еще заблокируйте гавани горные тропы», — в толпе зазвучали голоса. «Идите!» — крикнул Джо. «Идите!» — он обнял священника. «Идите!» — повторил викарий. Он долго махал им вслед. Они перегнулись через край ограждения и смотрели, как расходятся люди. После Джо и викарий ушли.